Больные кричали, «Макмерфи, уложи его!» Макмерфи действовал не спеша. От удара в плечо санитар развернулся и взглянул на дружков зрителей. Творен, где же вы, гали Второй большой санитар раздвинул толпу и сзади обхватил Макмерфи. Макмерфи стряхнул его, как бык-обезьяну, но тот опять навалился, поэтому я поднял его и бросил в душу.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 Тюремная мастерская штампует номера для автомашин. А время отмеряют только дит-дог-дит-дог на столе для пинг-понга. Люди ходят по личным тропам, до стены крен на плечо, кругом и обратно, до другой стены крен на плечо, кругом и обратно, короткими быстрыми шагами протаптывают крест-накрест тропы на кафельном полу, веют, словно в клетке, и пить не дают».